Глава 22. Карина. Мне снился чудесный сон. Я плыла в теплом золотистом тумане, и чьи-то руки нежно баюкали меня. Я чувствовала ласковые прикосновения и голос, что-то шептавший мне прямо на ухо. А потом меня поцеловали. Не скажу, что это был первый поцелуй в моей жизни. Вовсе нет. Но еще никогда мне не было так сладко и так горько одновременно. Никогда еще не кружилась от удовольствия голова и никогда еще сердце не билось так неудержимо, словно хотело вырваться из груди и взлететь. Я не хотела, чтобы мой сон кончался, но внезапно руки, ласкающие меня, исчезли, и я ощутила холод. Потянулась за ускользающим туманом и вдруг услышала «Доброго дня, Оэни!» Открыла глаза и обнаружила, что лежу в каком-то светящемся ящике, подозрительно напоминающем модифицированный гроб. Его крышка зависла буквально в полуметре от лица. Оттолкнула ее, села, окинула взглядом помещение с такими же гробами, часть из которых была открыта, а остальные мигали разноцветными лампочками, как новогодние гирлянды. Повернулась в другую сторону и застыла. В нескольких шагах от меня стоял Нибас. Он скручивал руки полуголому мужику, прикрытому только набедренной повязкой. И этот мужик смотрел на меня, не мигая, обалденно яркими голубыми глазами. У людей таких не бывает. На секунду мне показалось, будто я его знаю. Будто кто-то где-то уже смотрел на меня именно так. Странное чувство шевельнулось в душе. Да нет, бред какой-то, откуда? Так недолго и всех инопланетян в родственники записать. Вопрос о моем сумасшествии остается открытым. пробормотала я больше себе, чем окружающим. Мужчины замерли, пожирая меня глазами. «Ой, мама, забыла! Меня ж пираты хотели убить!» Сморгнула, разрывая это странное ощущение близости, и взглянула на того, кто со мной поздоровался первым. смуглый мужчина лет сорока, симпатичный, черноволосый, чем-то неуловимо напоминающий того красавчика в неглиже. «Кстати, а где он?» Обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ниба столкнул незнакомца в спину и что-то проговорил, не скрывая злости. Парень с сафировыми глазами только тряхнул головой и ответил ему тонкой усмешкой. А потом опять посмотрел на меня. Наши взгляды столкнулись, и мне захотелось зажмуриться. В этот миг мне показалось, что слышу только наше дыхание и стук наших сердец. Словно мы находимся одни в этом помещении и не на расстоянии в десять шагов, а так близко, что я ощущаю тепло его тела. «Шевелись!» — голос Нибаса разрушил чары. «У тебя вся ночь, чтобы помечтать!» Я молча смотрела им вслед, не понимая, что со мной происходит. Сердцебиение не успокаивалось, наоборот, усиливалось каждой минутой. Пульс на батом отдавался в висках. Автоматическая дверь закрылась приглушенным стуком. Я вздрогнула и только сейчас поняла, что кто-то уже довольно давно зовет меня. Смуглый брюнет продолжал стоять рядом, держа мой персональный гроб за ручки. «Так», — пробормотала, протягивая к нему трясущуюся ладонь. «Помогите даме выйти». «Простите». Он белозубо улыбнулся, но не сделал ни малейшей попытки взять меня за руку. «Вылезьте отсюда, помогите!» Раздраженно буркнула я. Мужчина нажал на какие-то кнопки и в борту моего гроба образовался проход. Я вздохнула, перекинула через него ноги и встала. Осмотрела себя. Мда, видок еще тот. Кто-то переодел меня в странное одеяние из незнакомой мягкой ткани, по виду напоминавшей ту, который синеглазый красавчик обмотал свои бедра. Одеяние состояло из одного куска полотнища, в котором была прорезана горловина. Боковые швы оказались склеены в двух местах – на уровне груди и талии, Никакого нижнего белья я на себе и не обнаружила. Зато обнаружила колтун на голове. Да такое, что вряд ли ему поможет расческа. Только стрижка под ноль. Так, теперь что где болит? Сосредоточенно осмотрела руки и ноги на предмет синяков. Подол задрать постеснялась, хотя очень хотелось и там проверить. Обошлась скромным ощупыванием груди, живота и спины. Поразительно! Никаких следов избиения! «А меня именно избивали, причем не делая скидку на то, что я девушка». «Оэй, не наденьте макры, вам будет намного удобнее». Меня оторвали от созерцания самой себя. Я подняла глаза наговорившего. «А вы, простите, кто будете?» «Врач». Он улыбнулся, протягивая мне матерчатые тапочки без задников. «На этот момент ваш лечащий врач. Можете звать меня вилкрест Без Уэйн». Я молча забрала у него тапки, которые он обозвал макрами, и всунула в них ноги. Да, так намного удобнее. Врач? Так, я ничего не путаю? На этом космическом драндулете, если мне не изменяет память, был только один врач, и, кажется, его убили. А каким образом вы здесь оказались? Не помню вас среди экипажа. Наш корабль подбили пираты, те самые, что совершили нападение на Аргар. Пришлось просить Оина Нибаса о пристанище он тонко усмехнулся. «Пройдите сюда, я должен вас осмотреть и взять кое-какие анализы. Это обычная процедура». Следом за ним я подошла к столу, на котором находилось несколько аппаратов странного вида. Один из них был похож на небольшую овальную коробку, с торца которой я увидела углубление. Вилкрест что-то сделал, и в этом углублении зажегся фиолетовый свет, и выехала подставка из матового стекла». «А теперь сюда положите руку и ничего не бойтесь», — обратился ко мне врач голосом заботливой няньки. Я приподняла одну бровь и покосилась на него в молчаливом удивлении. «Больно не будет», — заверил он. «Что такое больно, я уже знаю». «Больно — это когда тебе в спину в упор стреляют из какой-то штуки, которая плюется расплавленной лавой». «Ну, может, не лавой, но чем-то очень похожим». Усмехнувшись своим мыслям, я положила руку ладонью вниз на подставку. Стекло поддалось и медленно въехало внутрь, спрятав мою конечность под крышкой по самое запястье. Свет из фиолетового сделался красным. Потом оранжевым, желтым и, наконец, синим. Потом вообще отключился. Я с интересом наблюдала за иллюминацией. «Вот и все, можете вынимать». Врач отключил аппарат, я вытащила руку и с интересом уставилась на ладонь. «Чудесно! Просто чудесно!» Я перестала разглядывать пальцы и заглянула ему через плечо. Вилкрест щелкал какими-то кнопками, глядя на плоский экран, на котором один с другим сменялись толпцы непонятных значков. «И что это?» — поинтересовалось. «Анализирую ваши показатели». «Да, я был прав». у с Айином, Капитаном идеальная пара». «С Витаром?» — хмыкнула и тут же спохватилась. «А, кстати, где он? Его отбили?» «К сожалению, этой информации я вам дать не могу». Неожиданно сухим голосом отрезал Вилкрест. Лицо его замкнулось, глаза утратили блеск. «Мой капитан — это Уэйн Донату, и именно о нем я сейчас говорил». «Так, стоп!» — я сжала виски ладонями. «Какой Доната? Здесь что, еще один капитан? Или я уже не на Аргаре?» «Вы находитесь на борту Аргара», — медленно, словно идиотке объяснил врач. Но также здесь находится команда патрульного крейсера «Райерван» во главе со своим капитаном. И это его вы видели только что вместе с аином нибосом Я столбенела, переваривая информацию. «Так, этот полуголый тип, ваш капитан?» Вытаращилась на Вилкриста. «Простите, а что это за патруль, где капитаны бегают в набедренных повязках?» Что-то хрустнуло. Я опустила взгляд. Вилкрест сжимал в кулаке маленький аппарат, напоминавший мой слайдер, и этот аппарат был сейчас немилосердно раздавлен. «Мой капитан», – произнес мужчина с нажимом, переведя взгляд вслед за мной, – «спас вам жизнь, поделившись своей кровью. И сделал это только потому, что его инстинкт Кхара признал в вас свою пару, суженую. Теперь вы принадлежите ему». «Что?» – пискнула я. «Еще один?» «Господи, они тут что, все сговорились?» Вилкрест разжал руку, и остатки безвременно почившего аппаратика упали на пол. «Не еще один, а единственный!» Отчеканил он, развернулся и пошел к дверям. «Побудьте здесь, не ходите в таком виде по кораблю. Я принесу вам обед и одежду». Я растерянно уселась на стул и смотрела, как он уходит. «Это что же получается?» Не успела встретить инопланетян, как один из них тут же шантажом под венец затащил, а потом еще возмущаться начал, что не нырнула с ним в постель в первый же день. Затем, пока в отключке лежала, еще один. Что он сделал? Кровью поделился? Что бы это значило? Банальное переливание или тоже какой-нибудь сверхважный ритуал единения душ и тел? А главное, почему этот врач считает, что я теперь принадлежу его капитану? Я вроде согласия не давала. С тихим шипением отворилась дверь. Это вернулся Вилкрест. В руках у него был поднос. На локте висели какие-то тряпки. Он бросил на меня испытующий взгляд из подлобья лобья, подошел к столу, поставил поднос и притянул мне то, что держал в другой руке. Это оказалось нижнее белье, причем мужского кроя. А еще футболка, рубашка и форменные штаны, такие же, как на самом враче. «Это все, что я успел захватить с собой при эвакуации», — сообщил он. «Но это лучше, чем ничего. Вашу одежду утилизировал минбокс «Хотя бы отвернитесь», — буркнула я, разглядывая брюки с магнитными застежками на поясе и в районе лодыжек. «Ужас, они же сантиметров на тридцать больше, чем надо». Вилкрест покраснел и отвернулся. Я быстренько скинула одноразовый халатик, натянула трусы, больше напоминающие шорты, широкую футболку с короткими рукавами, плечевые швы, которые сразу сползли до локтей. И уже собралась залезть в брюки, когда с удивлением почувствовала странную щекотку под одеждой. Трусы и футболка утягивались прямо у меня на глазах. Невероятно. Всего пару минут, и они сели точно по фигуре, словно были сшиты именно для меня. И я присвистнула. «Ничего себе технологии!» «Вам помочь?» «Не оборачиваясь, спросил врач». «Нет, спасибо». «Забавная у вас форма. Сама принимает нужный размер». «Да, это военная разработка, термоусадочная ткань, созданная сначала для объединенной армии, а потом использующаяся в галактическом патруле. Очень удобно». «Да, насчет удобства я не спорю. Надела брюки, рубашку, полюбовалась, как они усаживаются на мне». Заправила рубашку за пояс и довольно щелкнула магнитными застежками. Вот и все. Еще бы тапочки сменить и найти расческу. А потом выяснять, что здесь случилось, пока я лежала в отключке. И куда делся витар. «Все, можете поворачиваться», — сообщила в напряженную мужскую спину. э э э, -э. пару секунд таращился на меня, словно не узнавая. «Вам очень идет!» «А то ж!» — хмыкнула я. «Наши парни в муравейнике тоже на вид хлюпики, а как натянут форму радиологического контроля, так красавцы!» «И откуда что берется?» Вспомнив про муравейник, затасковала. Молча запихнула в себя содержимое тарелки и стакана, практически не почувствовав вкуса. «Кстати, а что вы там говорили насчет своего капитана?» «Он спас вас, поделившись своей кровью. Теперь у вас идеальный иммунитет и ускоренная регенерация». Кровь Кхара полностью растворила вашу. Так что можно сказать, что вы даже не полукровка, а его единокровная сестра. Хмыкнула я, вспомнив то чувство родства, которое почувствовала, глядя на полуголову, симпатяшку. Нет. Вилкрест покачал головой. Вы его лае. Суженая. Супруга. И когда это мы успели пожениться? Я нервно забарабанила пальцами по пластиковой поверхности стола. «Что-то не припомню, чтобы давало согласие». «Да и ваш капитан опоздал, место занято». «Не в моей компетенции обсуждать эту тему», отрезал врач деревянным тоном. «Вам лучше поговорить с Ауэйном Донату». «Обязательно, обязательно поговорю, даже не сомневайся». Молча допила остатки витаминного коктейля, почему-то вспоминая сапфировые глаза. Настроение подпортило еще и мысли о погибшем враче. «Жалко парня». Хоть попрощаюсь с ним по-человечески. «А сколько времени уже прошло?» Спросила у Вилкреста. «С момента нападения?» «Чуть больше дьюта». «Значит, его уже похоронили», расстроилась я. «Жаль, что не успела попрощаться». «С кем, если не секрет?» «С Ленаром, бортврачом. Хороший был парень. Дважды спас меня». «О, должен вас разочаровать». Вилкрест с улыбкой покачал головой линар жив-здоров и пока в «Звездный путь» не собирается. «Да?» — я не поверила своим ушам. «Да я же сама видела, как он упал и кровь у него на груди. А что с ним?» «Находится в медбоксе на восстановлении». «В мед... где?» «Смотрите». Он жестом пригласил меня перейти к соседнему гробику. Нажал какую-то кнопочку, и в крышке появилось застекленное окошко. Я настороженно заглянула в него. «Точно! Это был линар В окошке виднелось только его лицо, но и этого было достаточно. Цветущий вид мужчины ничуть не напоминал умирающего, а глаза под закрытыми веками быстро двигались, говоря о том, что ему снится сон. «Это и есть мед...» Я запнулась, вспоминая незнакомое слово. «Медбокс. Медицинская регенеративная манипулятивная восстанавливающая капсула». «Замечательный аппарат». Неожиданная мысль заставила впиться в Вилкреста подозрительным взглядом. Врач тут же насторожился. «Знаете?» – задумчиво проговорила. «Я, конечно, не врач и к медицине никакого отношения не имею, но у меня возник вопрос. Каким образом вы умудрились вылить мне кровь вашего капитана? И я при этом осталась жива?» «Это сложно объяснить тому, кто не знает особенностей нашей расы». Вилкресту мой вопрос явно не понравился. Ой, позвольте, я провожу вас в вашу каюту. Так, кажется, мне тонко намекают, где здесь выход. Да уж попытайтесь, вы тесты на совместимость проводили. Ни с того ни с сего меня начало слегка потряхивать. Такое ощущение, будто тело изнутри стало оттаивать, а температура повышаться. По коже пробежал рой мурашек, поднимая дыбом все волоски. «Нет, в вашем случае они были бесполезны». «Он издевается. У меня челюсть отпала от такого заявления». «Да вы хоть понимаете, что у меня чудом не случился гемолитический шок?» прошипела я, превозмогая внезапно разыгравшуюся мигрень. «Вы ж меня чуть не убили». «Наоборот, ойни, мы вас спасли». «Ну все, держись, зараза». Прикинула расстояние до его смазливой физиономии. «Вот что за несправедливость». «Почему все эти мужики инопланетные такие красавцы? Генно-модифицированные, что ли?» Потрясла головой, удивляясь внезапно вспыхнувшей ярости. «Точно что-то не так. Минуту назад я была спокойна, как двери, а теперь просто придушить хочется этого гада. Что за черт?» Жар, начавшийся где-то в центре груди, начал быстро расползаться по всему телу. В течение всего пары минут он охватил меня с ног до головы. И я начала задыхаться. Мне казалось, будто у меня внутри горит огонь. Неожиданно заломило в пояснице. Потом появилась тошнота. Уцепившись за края мидбокса, я хватала ртом в воздухе и никак не могла надышаться. «Вам плохо?» — врач побледнел, бросаясь ко мне. «Экспериментаторы, хреновы!» — прохрипела я, чувствуя, как темнеет в глазах. «Спасайте!» — ноги подкосились, и я благополучно потеряла сознание. Очнулась от ощущения уколов в области шеи. Рефлекторно махнула рукой. Куда-то попала. Раздался короткий вскрик и приглушенная ругань. Я открыла глаза и соизволила сесть. Опять в том же гробу с гирляндами. Знакомый уже Вилкрес стоял рядом, зажимая нос и глядя на меня с явным осуждением. «Что случилось?» — хрипло спросила я. «Вы потеряли сознание», — прогундосил врач. «А с вами что?» «Издержки профессии». «А почему я сознание потеряла?» «От истощения. Ваш организм слишком бурно начал перестраиваться. Нужно было еще немного поддержать вас в мидбоксе. Я не учел, что будет такая бурная реакция». Я прислушалась к себе. Да, общие вялости и усталость имели место быть, как и зверский голод. Огляделась. Мидбоксы, которые в прошлый раз стояли включенными, теперь щеголяли открытыми крышками». «Даже тот, где должен был находиться Леннар. И долго я здесь?» «Несколько торнов. Как раз ночная вахта заступила. Как вы себя чувствуете?» «Отлично», — ответила после некоторого раздумья. «Только немного уставший». «Это пройдет», — заверил врач, открывая минбокс и дожидаясь, пока я выйду. «И снова на мне та самая непонятная холамида. Ваша одежда, ойнит». Пришлось снять, чтобы мидбокс не уничтожил ее. И еще, некоторое время я рекомендую вам провести в постели. Во сне адаптация протекает намного легче». Нагородила Вилкриста ненавидящим взглядом. Дождалась, пока он отвернется, и по второму разу проделала процедуру переодевания, уговаривая себя при этом, что врач пола не имеет. Правда, на этот раз к костюму прилагались и ботинки. К сожалению, радость была недолгой. Обувь оказалась на три размера больше и уменьшаться не желала. «Ладно», — сказала, когда Вилкрест повернулся ко мне лицом. «У меня сейчас есть дела поважнее. Но ну, не расслабляйтесь, мы еще вернемся к нашему разговору». Я обошла врача и направилась в сторону двери, поминутно проклиная ботинки, которые то и дело пытались свалиться с ног. «Значит, план таков. Сейчас иду в каюту Витара. Она ж теперь вроде моя». Там ищу расческу и решаю, что делать на голове. То ли коротко стричь, то ли пытаться спасти остатки былой красоты. Потом требую объяснений от Нибаса. уясняю, где мой недомуж и кто дал право иных рас проводить надо мной гематологические эксперименты. В каюте Витара все было точно так же, как и тогда, когда я ее оставила, выйдя в поисках несостоявшегося праздничного ужина отыскав расческу, уселась перед зеркалом и несколько минут пыталась привести волосы в порядок. Но это оказалось непосильной задачей. С тоской гляделась. Интересно, а ножницы здесь имеются? Прошла в ванную, осмотрела полки. Ничего не нашла. «Так, что там под пунктом 2? Пункт 1 все равно провалился».